Глава четырнадцатая. ЧП. Случившиеся в части звали кто во что гораст. Бейка ходила смурная, как сам дьявол, и я не решался к ней подойти. Люлей отхватили все, кто только мог. Вся часть стала словно шелковая. Казармы погрузились в гробовую тишину. Словно самые левые отчаянно и зло натирали полы тройняшки-кендеры. Девчата из смены боялись говорить друг с дружкой. Досталось и мне. Живой взгляд командующий быстро стал холодным. Что мы делали с Хромией на стрельбище? Да еще и без оружия. Как механический скоробей мог прорваться? Где были охранные системы? Инженеров чехвостили и в хвост и в гриву, но те причину так и не нашли. Тревожный сканер в порядке. В задумчивости чесали репу. Прорвавшийся механоид «Был стар, как говно мамонта. Древняя модель. Таких лет сто не видели. Разве что в техническом музее». Бейка отправила запрос в город. Но все знали – мышиная возня. Она разрывалась между желанием наградить меня за проявленный героизм и посадить на гауптвахту до окончания разбирательств. Сошлась на лишнем выходном. Но под домашним арестом. Я был не против». Хромия до сих пор ходила под впечатлением, и вчера, и сегодня. Не удивлюсь, если решит сделать отсюда ноги под благовидным предлогом. По всему выходило, что городская оторва из элит, и в самом деле золотой ребенок, захотевший горячих впечатлений, и наделавший в штаны, стоило их получить. Бейка все равно не желала спускать с нее глаз. А если так, то у ее подозрительности есть основания. Командующее противоречило самой себе и отменила прошлый приказ. Сегодня я ночевал с Натой. Колесо Сансары совершило оборот, и я очутился в комнате той, к кому должен был попасть изначально. Со всех сторон на меня смотрели книги. Ната была мало чем лучше Айки в умении сотворить беспорядок. Раскиданные трусики и носки, смятая с самого выходного юбка. Языки свежих закладок словно только с книжного магазина. Как бы там ни было, НАТО сейчас на смене. Я боролся с естественным желанием попросту запрыгнуть на койку и спать до самого вечера. Ириска жадно потирала ручонки и была права. Лучшего времени, чтобы полистать местный интернет, попросту не найти. Следовало еще раньше, но большую часть свободного от тренировок времени съедали девчонки. Еще не привыкшие к мужчине в своем стане, они требовали к себе внимания тем или иным способом. Под конец дня я попросту засыпал, иногда в жарких, изголодавшихся до нежности и ласк женских объятиях. Тут точно не до Я вышел из комнаты, потрабанил по торговому автомату пальцами. Пластиковая бутыль черного ахиса жгла руку холодом. Летнее пекла. Жарящая на улице манила открыть и сделать глоток. «Это не мне», — повторил для себя. «Это взятка». Остроухая как будто ждала меня с самого утра. Жара сумела допечь и ее. Гиперактивная эльфа сидела, широко расставив ноги, развалившись на кресле. Свисал высунутый из уха наушник. Из него лилась тишина. Плейлист давно отыграл свое. «О, пацанчик!» Не знаю, чему она обрадовалась больше. Мне или газировке? Холодненькая. Сглотнула. В голосе прозвучала надежда. Пушка готова? А то! Она приняла в руки дань. Ништяк. Холодненькая. Ствол лежал, где Сейрос указала. Мастерского качества. Четырнадцатого уровня. Прям под меня делала. Стандартная рукоять. А вот ствол укоротила. Далеко стрелять не сможешь. Да и зачем? Метров двадцать-тридцать, больше и не требуется. Я повертел новую игрушку в руках. По убойности и бронебойности эта машинка уступала фамильной реликвии. Ничего, пусть будет орудием последнего шанса. Ириска тут же спросила, желаю ли я заменить основное оружие на это. Несчастный владыка доживал последние дни. Может быть, еще пару рассветов моя легендарная пушка встретит, а дальше все, превратится в прах. Вспомнилась судьба моей первой несчастной винтовки. Привязывать не стал. Всегда успеется. Поговорим? А те разве не надо делать джигу-дрыгу на физухе, пацанчик? Или ты сегодня бледняшкой покрылся и бациллу травишь? Так много слов, чтобы спросить, не заболел ли я. Покачал головой в ответ. Выходной. Лично от бейки. Грингра присвистнула, кажется, с завистью. Где ж ты ей так лизнул хорошо, пацанчик? «Сзади или спереди?» За языком Сейрос не следила. Поговаривали, что именно по этой причине и оказалась здесь. «Потом расскажу», — отбрехался. «Лучше скажи, что про оружейную чуму знаешь». Ириска появилась перед моими глазами, скрестила руки на груди, одарила обиженным взглядом, словно спрашивала, «Разве она недостаточно мне рассказала, чтобы я бежал слушать мнение остроухих варваров?» Мне же хотелось услышать версию той, кто копался в ружбайках едва ли не с пеленок. Остроуха закинула ногу на ногу, расстегнула ширинку шорт, помахала на себя рукой. «Ну и аски у тебя, пацанчик! Ты ж ружемант! Должен был бы смыслить! Агась? Не агась, а расскажи, что знаешь! А профиту! Мне запросто так в такую печку языком ворочить лень! Я чуть не заскрежетал зубами!» «Бывает ли у нее хоть что-то чисто по дружбе? Сделаешь девочке хорошо, как в прошлый раз?» «Ага, вне очереди, а я тебе расскажу». Улыбнулся. «Что ж, если все, что ей требуется, так это немного моего внимания, то я согласен». Когда мы закончили второй раунд, Гринграс снова попыталась уснуть. Чертовка, кажется, решила забить на свою часть сделки. Хрен там, растормошил ее». Открыв один глаз, лениво посмотрела на меня. «Ружейная чума!» — напомнил ей. Она смачно зевнула, сладко кивнула, осушила половину нагревшейся бутылки одним глотком, довольно рыгнула. Манеры тоже были ей чужды. «Про простуду слышал, пацанчик?» «Бацилла такая заразная!» «Я знаю, что такое простуда!» «Нечто вроде этой же хрени, только для пушек!» «Представь себе!» «Ага!» Твоя братва такого наверетенила? Современные умы до сих пор офигевают. Передавалась от одного ствола к другому. Что-то я с трудом представляю себе болеющее оружие. Чего у него? Температура поднималась? Или кашель появлялся? Сейрос чуть не поперхнулась от смеха. Шутник, паря. Умеешь, могешь. Но на деле не, ни хрена такого. Зачем ружемантам делать так, чтобы пушки не бабахали? Хотели, чтобы наоборот, наяривали изо всех щелей. Ты в детстве танки рисовал? Мне вспомнились неказистые рисунки родом из Голопузова с тремя стволами и двумя башнями. Пришло время поперхнуться мне. На ум сразу же пришел дракон. Ага, сечешь фишечку. Вот то-то же и оно. Толще пушка, подствольник размером с дом. И в снайперский прицел можно увидеть луну. С магазинами только не получилось. Ну да и нахрена? ружиманта же. Они пули прям в патронник и стуточки вот загоняют. Она постучала мне пальцем по голове. Изманы, значит. Продолжай. А чё тут продолжать-то, пацанчик? Все ж как на бумазее писано. Ты в школе бамбук курил или в окно штырил? Эй, эй! Охолонил взорвавшуюся эльфу. Та поверженно подняла руки. Продолжила. Да все дальше по-простому пошло. Можно создать болезнь, а вот придумать лекарство уже сложнее. Представь, что пушки в руках людей мутировали, превращались не весть во что. С утра у тебя в руках пистолет 17 уровня, вечером дробовик 2, а на завтра жди гранатомет 50. -го. И ведь мля, с каждым разом оно мутировало не просто по-разному, так еще и разное качество получалось. Представь, Это был тот момент, когда все войны остановились. Да ну, агась, прикинь, скучная была эпоха. Ни тебе бабахалок, сплошные щеночки с сахарной ватой. Траблы пошли сразу же, как только следом за пухами, танки с вертухляями тоже решили не отставать. Вот только с ними все хуже получилось. Да? У них как будто свой разум пробуждался, что ли но так давно уже и ишками управлялись чему тут девиться? говаривал нам Тьюринг в свои времена компухер думать не учи а мы не послушали вот и пошла поехала малина началась новая война у, -у, -у еще какая представь что у тебя в сейфе пистолет лежал ты им отстреливался если то все а тут он сам тебя хватает и уже хочет чтобы ты из себя пули изрыгал «Безумие! Ага!» Глянул на то, что соорудило мне Гринбра. Сглотнул. Не хотелось бы проверять ее слова на себе. Благо, те времена прошли. Ведь прошли же! Того уж нет. Ружеманты свою ошибку и сами поняли. Магических микробов немного урезонили. Машины, мутировавшие, сумели отключить. Да только царинат, их, вишь, как-то снова законстрячил. «Уже, читай, десятый год, грызня-то идет!» Комментировать не стал. Зачем говорить, что ужасно, ужасно? Ну, справились ружеманты с тем, что сами же и сотворили. Ну, а дальше ты сам догадаешься, даже если в школах спал. Народ всех стран был так благодарен, что решил ружемантов под корень вывести. Ну, я вот как-то остался, да и до меня девчонка была. Была, да сплыла. Думаешь, под шальную пулю попала? Ты бы тоже оглядывался, пацанчик. «Бейка, она такая! Сегодня выходными тебя осыпает, завтра на кол посадит! Ветренное, себе на уме! Уже оценил! И все ж таки, почему я жив? Даже как-то до своих лет сумел дожить!» Сейрос развела руками, будто говоря, что иногда даже в России чудеса случаются. обрезонили вас, пацанчик! Про ритуал-то слышал? Слыхивать слыхал!» Но что-то мне подсказывало, что это вовсе не городское похоронное агентство. Эльфа повела плечами. Это почти как обрезание. Тащат мага на особый стол. Делают чики-чики, и вот он уже из плюющего огнем чародея превращается в унылого зануду, который разве что зажигалкой служить сможет. Сечешь? Мало того, что печати кладут, так еще и дар урезают. Впрочем, не мне судить. Грингра продолжила. После ритуала маг вроде и магом остается, а с другой стороны покрутил рукой, мол, не то не все, выдохнул, поблагодарил. В голове немного прояснилось, теперь осталось вызнать про Церинат. Бросил взгляд на поскучневшую Ириску. Интересно, для ИИ существуют френд-зоны? К Нате шел не без гостинца. Внутри сидело убеждение, что можно сменить мир заставить солнце поменяться с луной местами. Но вот любовь девчат к шоколаду останется неизменной. Смена закончилась чуть меньше пяти минут назад, а она уже была в своей комнате. Закинутые ноги на стол, раскрытая книга на коленях, полностью погружена в текст. Что читаешь? Она неохотно оторвала взгляд от крохотных строк. Салатового цвета глаза недобро сверкнули. Кажется, шоколадом тут не обойтись приложила палец к губам, требуя тишины. В первую нашу встречу была куда разговорчивее. Я осмотрелся, словно в знак пренебрежения она скинула свою одежку прямо на мои сумки. Ну, прелесть! Первым порывом было скомкать все в кучу и выбросить в мусорное ведро. Но я же не истеричка. Сделал шаг ближе, пробежался взглядом по обложке. Наше молчунья — любительница всемирной истории следовало ожидать, выдохнул. Не люблю тихих девочек. Их омуты кишат чертями. В омутах наты, кажется, плавали самые настоящие бесы. Она перелистывала одну страницу за другой, словно не читала, листала женский журнал. Ты хоть пару строк-то прочесть успеваешь? Вновь посмотрела на меня, на этот раз уже с угрозой. Ириска прошептала на ухо, что девчонка 34-го уровня Инфофея, что бы это ни значило. Всесторонне развитая личность, значит. Если ты так же надоедлив, как тройняшки, лучше иди в их детскую. Грубовато, но прямолинейно. А вот это мне уже нравится. Да я просто поговорить хотел. Правда веришь, что можешь сказать что-то новое и интересное? Напиши об этом книгу, и я прочту. Тише, суровые щечки. Я поверженно поднял перед ней руки. Я думал, ты сумеешь мне помочь. Хотел узнать про Царинат. Третья полка слева от койки, восьмая от правого края. А Бейка говорила мне, что ты лучше любой книги. Врал и не краснел. Но нато, кажется, купилась. Черты лица чуть разгладились. По крайней мере, это не вызывало у нее раздражения. Давай так, суровые щечки. Ты поможешь мне, а я в свою очередь придумаю что-нибудь для тебя». «Сходим на свидание, например. Я не езжу в город. А хоть иногда проветриваешь комнату», — хотел отдернуть шторы, но по выражению лица понял, что умница за умница не очень жалует простой солнечный свет. Любительница полумрака, значит, в город не ездишь, но на свидание-то сходишь, в книжный магазин или в библиотеку. Кажется, мне удалось ее заинтересовать. Или она поняла, что лучший способ от меня отделаться — «Попросту рассказать, что прошу». же результат». Ната выдохнула. «Что ты хочешь знать про Царинат? Только не говори, что все. Иначе я тебя отправлю к ней». Она кивнула в сторону одному лишь мне видимой голограммы и риски. И и образ вздрогнула. «Можешь не строить удивленные глазки. Я твою барышню вижу. Не самый худший образ дал. Я думала, будет пошлее. Какого ты хорошего обо мне мнения?» Не без издевки отозвался я. И все-таки, какого черта? Я же инфофея. Задрав аккуратный носик, гордо заявила девчонка. Вижу потоки, что идут из общей сети. Воплощение чужих ИИ тоже. Так ты что же? Если тебе для связи с всей имперской паутиной требуется чип, постучала пальцем по затылку, то я могу пролистывать страницы огромных библиотек без этой дряни. «А загрузить в себя что-нибудь можешь? Игру или фото?» Посмотрела на меня, как на идиота. «Справедливо. Лучше расскажи про царинат, что такое и с чем его едят». В отличие от грингры, НАТО не желала вдаваться в подробности моего невежества. После победы Российской империи в Первой мировой войне европейская часть стран ослабла. Германия, обложенная непомерными контрибуциями, так и не смогла восстановиться. Голод, испанка, миллионы беженцев, живущих хуже собак, полный комплект. В самой империи назрел бунт, желавший покончить с засильем и правомощью аристократии. Но об этом в другой раз. В конце концов, относительно слабая Италия сумела поглотить Германию мирным путем. Я смотрел на нее, как на учебник. Ожидать от нее краткости Сейрос было ошибкой. Почему Италия? Потому что они сохранили сокровища Рима. Или точнее, смогли их отыскать после сотен лет безуспешных поисков. Что знаешь про Римскую империю? Легионеры умели строить дороги? Ляпнул первое, что пришло на ум. Мой статус идиота в глазах Наты вырос сразу же на два пункта. Встала, отложила книгу. Тонкий, изящный пальчик очертил небольшой прямоугольник прямо в воздухе. Тот повис ало красными очертаниями обеими руками нато раздвинула и разровняла его как рамку четкие изображения оружия родом из древности проявились словно на мониторе поднял руку чтобы их коснуться тут же получил от наты это лонгин сакральное копье дарует едва ли не божественную мощь всякому кто умудрится прокачать себя до пятитысячного уровня и много в мире таких гигантов ни одного. Пожав плечами, отозвалась НАТО. Поспешила ответить на мое удивление. Так как ты, Ружимант, то уже должен знать про подвиги своих предков. Мне рассказывали. Ружимант, имя которого так никто и не знает до сих пор, обладая скромной мощью, сумел подчинить его себе. Найти, подчинить и использовать, как и Туринскую плащаницу и кольцо Вителия. Взял себе имя Цезаря, Цаесаря. Царе, кажется, я понял, как Царинат получил свое название. Мрачно отозвался. Девушка кивнула. Верно. Ружиман сумел взломать требования легендарного оружия. Это стало еще одной причиной ружиманской бойни, развернувшейся после оружейной чумы. Ей не хватало указки. Прирожденная учительница. Одно изображение сменяло другое. Художники спешили запечатлеть в масле и восхождение нового Цезаря и мутирующее оружие. Ружеманты изображались сплошь немытыми, злокозненными стариками. И после этого он запрыгнул на коня, принялся раздавать всем налево и направо? Интересная интерпретация, но нет. Предпочел грубой силе интриги. Италия под его правлением не объявила ни одной войны. Все остальные, убоявшись мощи, решили потягаться с ним на поле брани. А вот и лирика. Не зря НАТО любительница книг. Так что ему помешало захватить весь мир? Инфофея склонила голову на бок, одарила меня уничижительным взглядом. Стало не по себе. Он никогда не ставил перед собой цели захватить. Мягко присоединить. Германия отказалась от суверенитета и вошла в Церинатскую Федерацию на правах региона. Многие последовали ее примеру. Польша, Австрия а Африка? Смешная шутка. Кому нужна до сих пор заполненная магическими аномалиями безжизненная пустыня? Прикусил язык. Неграм в этом мире не повезло. Тот ружимант был мудрым, не желал сеять смерть и разрушение ради смерти и разрушений. Широко раскинувшиеся новые немалые территории давали простор и ресурсы, и экономическую мощь. Тем, кто противился воле формального владыки мира, приходилось тяжко. Америка сгинула под экономической блокадой и санкциями. Синь-Илай кое-как держится до сих пор. И Российская империя. Синь-Илай оказался на месте Китая, прихватив себе Корею, Японию с частью Америки. Быстро же все скатилось в урок географии. Но мы как-то держимся, верно? Ната кивнула. Он был ружемантом. Врожденный Дар видел оружие в артефактах. Даже их божественная мощь не устояла. Вместо того, что мы называем состоянием, он поглощал магическую мощь, пока не исчерпал всю. Закончилось все двумя десятилетиями смуты. Царинат дрожал от одного политического шторма за другим. Начал трещать по швам. Ну а про последующий сюрприз, порожденный ружемантами, ты в курсе? Кивнул. Это было занятно. Занятно? Это все, что ты можешь сказать? Она взяла принесенный мной шоколад. Ногтем вскрыла фольгу упаковки. Я был не против. Знаешь, я думаю, что ты слишком туп и глуп для этой воинской части. Я проведу с тобой еще несколько личных уроков, пока ты не заразил невежеством всех остальных. Спорить не стал. Впервые со мной захотели встретиться потому, что оказался, недостаточно умен.